«Теперь вы все всем расскажете?» — осведомился Карл Сноу. «Нет». Судя по виду, ответ его не успокоил. «Быть может, он думал о том же, о чем и Майрон. Поверхность колеблется. Если бы Сноу не встал на защиту правды, не убил Габриэла Уайра, Кити не стала бы свидетельницей этого и не бросилась в бега. И тогда, вполне возможно, брат Майрона остался бы жив. И Сьюзи Ти тоже». Но тут и кончается действие такого рода логики. Отец Майрона в отчаянии от того, что пережил собственного сына. Дочь Карла Сноу убита. И как рассудить, кто тут прав, кто виноват? Майрон поднялся и направился к выходу. У двери он обернулся, чтобы попрощаться, но Карл Сноу уже опять погрузился в свои бумажки, быть может, несколько демонстративно. Сидя за столиком, Микки с аппетитом поглощал мороженое. Рядом на кресле каталки сидела Кимберли. Понизив голос, она что-то прошептала ему на ухо. Микки расхохотался. Майрон вернулся мыслями к брату. Теперь многое стало на свои места. Паспорт. Майрон не забыл слова Китти и тщательно перелистал его. Для начала визы и отметки паспортного контроля свидетельствующие о том, что владелец паспорта побывал во многих странах, но Китти не это имела в виду. Главное, первая страница с фотографией и именем. Полным именем. Раньше Майрон думал, что Микки уменьшительная от Майкл. Оказалось, это не так. Полное имя Микки. Майрон. Кимберли сказала что-то еще, заставившей Микки отложить ложку. Откинуться на спинку стула и залиться безудержным смехом, таким Майрон племянника еще не видел. У него защемило в груди. Смех был таким знакомым, он звучал так неотличимо от смеха Брэда будто возник где-то в глубинах памяти, пробился эхом через толщу лет, проник в сердце сына и нашел выход в этом кафе. Майрон стоял и слушал. Понимая, что эхо в какой-то миг рассеется, умолкнет. И в то же время надеясь, что не умрет. Конец книги. Запись, произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз, январь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Кирсанов.